Спарк подошел к нему и с силой ударил его ногой в живот. — Так и говори, Ригельд, имя. Кто тебя снабдил документами и сказал, что Штирлиц отправлен американцем из Мадрида? — Ну? — Гуарази. Гуарази и Лангер. — Где они сейчас? — Лангер в своей конторе. Гуарази. Я не знаю, где он сейчас, но он жил в Плазе.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 — Если я не вернусь с ним сюда к условленному часу, она... — с парк кивнул на кресту Пристрелит вас, ясно? — Да. Вы должны позвонить ему и сказать, что привезли лекарство для Греты против кашля в осеннее ненастье. Он придет через полчаса в отель Палана. Будет ждать в холле за третьим от двери столиком. Перед ним будет...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 «Если Лангера нет на месте, где его найти?» «Дома. Адрес? Авенида Республики, 12, второй этаж». «Сейчас мы свяжем во многие и развяжем руки. Вы напишите Лангеру записку, ту, которая заставит его сесть в мою машину и приехать сюда. Если вы решите пошутить, подумав, что меня схватят, И я отдам вас вы ошибаетесь до вашего офиса с парк внезапно перешел на португальский это словно бы ударило Ригельта. я проскочу за 40 минут учитывая возможные приключения на дороге полчаса буду ждать его 45 минут я кладу на возвращение если я не вернусь через сто5 минут, Он запустил руку в его жилетный карман и, вырвав часы с цепочкой, протянул кристи Убери его и немедленно уходи на корабль. Ригельд снова тонко завизжал. Спарк, опустившись перед ним на колени, стянул его ноги ремнем и освободил руки. — В первом документе вы напишите обязательство о работе на нас сказала Кристо. «Я, Ригельд, бывший штурбанфюрер СС, адъютант Отто Скорцени, обязуюсь работать на секретную службу и выполнять все поручения, которые будут на меня возлагаться. Я пошел на это, отдав Лангера и Гуарази, без какого-то ни было принуждения, по собственной воле, с единственной целью искупить свои преступления поры национал социализма а дальше условную записку для лангера быстро лангер выслушал с парка с некоторым недоумением с еще большим недоумением прочитал записку ригельта и нахмурившись спросил а что случилось где он около эсторля «Очень просил срочно привести вас. Какая-то сделка. Без вашей помощи он не решается входить в бизнес. Если вы заняты, напишите ему или пошлите, кого считаете нужным». «Да нет, я, конечно же, поеду. Только мне надо заглянуть в офис. Э, простите, вы не представились». «Я от Хамфри, Бруклин Электрисити». «Так это к вам пошел сегодня мой друг».